Глава седьмая Без двадцати семь мы входили в Покахонтас. Вульф прекрасно выглядел в черном костюме и белой рубашке, а что касается меня, то я вполне мог бы служить украшением витрины магазина мужской моды. Естественно, меня разбирало любопытство, с чего это Вульф так заинтересовался зелеными куртками. Но оно так и не было удовлетворено. В главном холле... Как только мы освободились от шляп, он указал мне на гостиную, а сам остался позади. Я заметил, что Одал не ошибся. Двое цветных были те же самые, что и вчера вечером. До обеда оставалось еще больше часа. В большой гостиной сидела мамаша Мундор с вязанием, а на диване болтали Валенко, Кит и Лизет Путти. Я поздоровался, подошел к мамаше Мундор и... И попробовал спросить, как будет вязать по-французски, но она так возбудилась, чуть не полезла в драку, и я предпочел убраться. Из холла вошел Вульф, и с одного взгляда я понял, что он не пропустил ту щель, о которой говорил. Он одарил присутствующих приветствиями, задал пару вопросов, получил ответ, что Луи Серван в кухне присматривает за обедом. Затем подошел ко мне и коротко, почти шепотом, дал важное поручение. Я заметил себе, что у него хватило выдержки дождаться, пока я надену свой лучший костюм, чтобы послать меня работать до седьмого пота, тем более, что деньги нам не светили. Но решил мне тратить времени на препирательство и отправился за шляпой. Я пересек лужайку, вышел на главную аллею и направился к отелю. По дороге я решил, что чем заводить новые знакомства, лучше еще разок использовать Одола и весьма удачно наткнулся на него в коридоре между лифтами. Он выжидательно посмотрел на меня. «Ты говорил с Вульфом? Видел он Лигита?» «Нет еще. Дай нам время. Не беспокойся, старина. А вот мне сейчас кое-что срочно нужно». Мне нужны чернила, лучше свежие, пятьдесят или шестьдесят листков гладкой белой бумаги, лучше глянцевой, и увеличительное стекло. «Господи Иисусе!» — уставился он на меня. «На кого ты работаешь? На Джона Эдгара Гувера?» «Нет, все в порядке. У нас званый вечер. Может, и Лигит будет там? Сделаешь, а?» Одул велел мне подождать и исчез за углом. Через пять минут он вернулся со всем, что я просил. «Мне пришлось поставить чернилую бумагу в счет», — сказал он. «Лупа моя собственная. Не забудь вернуть и будь с ней осторожен». Я ответил, что постараюсь, поблагодарил и ушел. На обратном пути я пошел по аллее, которая вела мимо Абшура. В нашем номере я взял из ванной флакон талька и запихнул его в карман, Захватил также ручку и блокнот, потом разыскал свежий номер журнала криминалистики и открыл статью, где говорилось о новой классификации отпечатков пальцев. Я вырезал нужную страницу, завернул ее в бумагу, которую дал Одл, и пошел в Покахонтас. Всю дорогу меня занимала мысль, что это за щелка, которую Вульф собирается расширить с помощью такого набора инструментов. Никакого света Вульф на это не проливал. Он явно был озабочен, потому что, хотя все путешествие заняло у меня не более пятнадцати минут, я нашел его в самом большом кресле маленькой гостиной. Том самом, которым Толман забаррикадировался от бешеной атаки Констанции Берен. Против него за столом, с видом человека, которому чувство юмора помогает примириться с судьбой, сидел Сергей Валенко. Вульф закончил обращенную к нему фразу, затем повернулся ко мне. «Все принес, Арчи?» «Хорошо. Пожалуйста, чернила и бумагу положи на стол. Я объяснил мистеру Сервану, что если возьмусь за расследование, то буду вынужден задать каждому ряд вопросов и взять отпечатки пальцев. Он послал к нам первым мистера Валенко». Все десять пальцев, пожалуйста. Вот это да! Нира Вульф собирает отпечатки пальцев после того, как полицейские перерыли всю столовую и ее снова открыли для публики. Я знал на сто процентов, что это блеф, но еще не разгадал, куда он клонит, поэтому снова в который раз вынужден был ехать за светом его задних фар, не зная дороги. Я снял пальчики Валенко на два листа бумаги, пометил их, и Вульф, рассыпаясь в благодарностях, спровадил его. «Что это еще за бюро идентификации?» — спросил я, когда мы остались одни. «Потом, Арчи, посып тальком отпечатки мистера Валенко». Я уставился на него. «Во имя Господа, зачем? Не нужно никакого талька». Так все будет выглядеть более профессионально и таинственно. Сделай это. Дай мне страницу из журнала. Так. Удовлетворительно. Мы используем верхнюю половину. Отрежь ее и держи в кармане. Положи увеличительное стекло на стол. «А, мадам Мондор, садитесь, пожалуйста». Она не расставалась со своим вязанием. Вульф задал ей несколько вопросов, которые я даже не попросил перевести. Затем передал ее мне, и я снял отпечатки. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким дураком, как присыпая все это тальком. Третьей посетительницей была Лизет Путти. За ней последовали Кит, Бланк, Росси, Мондор. Вульф каждому задавал вопросы, но всякому, кто знает его так, как я, сразу стало бы ясно, что он просто разыгрывает комедию. И во всяком случае никакой щели она не расширяла. Затем вошла китаянка, жена Лоуренса Койна. К обеду она оделась в красный шелк, в черных волосах цвела веточка горного лавра. Она выглядела, как реклама кругосветного путешествия. Я сразу сообразил, что это за ней-то мы и охотились, потому что Вульф резко приказал мне взять блокнот, чего он не делал, когда разговаривал с остальными. Но задал он ей те же самые вопросы, а затем я снял ее отпечатки. Когда я подавал ей мой в конец испорченный платок, чтобы вытереть пальцы, Вульф вдруг откинулся на спинку кресла. «Да, кстати, миссис корн мистер Толмен говорит, что когда вчера вечером вы гуляли, то не видели никого, кроме одного служителя на аллее. Вы спросили у него о птице, и он сказал вам, что это козодой. Вы когда-нибудь раньше слышали козодоя? Она не проявила никакого воодушевления. «Нет». В Калифорнии они не водятся. Так я и понял. Как мне сказали, вы вышли погулять до того, как началась дегустация. И вернулись в гостиную вскоре после того, как мистер Вукчич вошел в столовую. Это верно? И я вышла до того, как они начали. Я не знаю, кто был в столовой, когда я вернулась. Я знаю. Это был мистер Вукчич. Его голос был так беспечен, что сразу стало ясно, что она во что-то впуталась. «А еще вы говорили мистеру Толману, что все время, пока вас не было, вы гуляли. Это тоже верно?» Она кивнула. «А разве вы не зашли в свою комнату, прежде чем идти гулять?» «Нет, было не холодно, и шаль мне была не нужна». «Хорошо». «Я только спрашиваю, но, может быть, вы вошли в коридор левого крыла через террасу и прошли в свою комнату таким путем?» «Нет». Ее голос звучал скучно и спокойно. «Я все время была на улице». «Так вы совсем не заходили к себе?» «Нет». «И вообще никуда?» «Только на улице». «Мой...» Муж скажет вам, я люблю гулять ночью. Вульф скорчил гримасу. А когда вы возвращались? Вы прошли через главный холл прямо в большую гостиную? Да, и вы были там. Я увидела вас рядом с моим мужем. Так, миссис Койн, вы меня весьма озадачили. «Возможно, вы легко разрешите мое недоумение. Если все, что вы мне рассказали, верно, а это соответствует и сведениям мистера Толмена, какой же дверью вы прищемили себе палец?» Она встретила вопрос невозмутимо, даже глазом не моргнула. Может, ее глаза чуть-чуть и сузились, но я этого не заметил. Но все же она потеряла темп. Прошло не меньше десяти секунд, прежде чем она выговорила. «Вы имеете в виду мой палец?» Она опустила глаза и подняла их снова. «Я попросила мужа поцеловать его». «Я слышал это», — согласился Вольф. «Так какой дверью вы его прищемили?» Она уже приготовилась. «Большой входной дверью. Вы знаете, как тяжело ее открывать?» «Нет, миссис Койн», — резко перебил ее Вульф, — «так дело не пойдет. У швейцара и портье взяты показания. Они запомнили, как вы выходили и как входили?» Их спрашивал мистер Толман. «Они оба утверждают, что швейцар открыл вам дверь и закрыл ее за вами». «И пальца вы не прищемили. Это не могла быть и дверь из хола в гостиную, потому что я сам видел, как вы именовали ее. Так какая же?» Она не расставалась со своей невозмутимостью. «Швейцар лужет», — спокойно сказала она, «потому что он был невнимателен и причинил мне боль». «Не думаю». «Я знаю, он лжет!» Она молча поднялась. «Я должна поговорить с мужем!» Она быстро направилась к двери. «Арчи!» — скомандовал Вульф. Я вскочил и заступил ей дорогу. Она не противилась, только остановилась и посмотрела на меня в упор. «Вернитесь и сядьте!» — велел Вульф. «Вы, я вижу, решительный человек, но и я не хуже!» «Мистер Гудвин удержит вас одной рукой. Вы можете кричать, сюда придут люди. Но они уйдут, а мы не двинемся с места. Сядьте, прошу вас!» Она села. «Для крика у меня нет причин. Просто мне надо сказать мужу...» «Что швейцар солгал?» «Но он не лгал. Так или иначе, зря я вас мучить не буду». «Арчи, дай мне фотографии отпечатков, которые обнаружили в столовой». «Черт тебя побери», — подумал я. «Когда-нибудь тебе понадобится моя сообразительность, но я вовремя не смекну. И тогда ты научишься заранее предупреждать меня». Но теперь-то я знал, что делать. У меня в кармане была вырезка из журнала. Я передал ее Вульфу. Затем придвинул к нему отпечатки, взятые только что у Лио Койн. Он долго смотрел на них сквозь увеличительное стекло, сравнивал, кивал и через равные интервалы отпускал междометия. Наконец он заговорил. «Три очень похожих. Это пойдет. А левый указательный палец совершенно идентичен. Арчи!» «Посмотри, что ты скажешь!» Я взял фотографию, лупу и разыграл свою роль. В журнале были сняты пальчики огромного детины, механика по профессии. И мне казалось, что я никогда не видел менее похожих отпечатков. Но я честно ломал комедию и даже вслух пересчитал переплетения. «Да, сэр!» — убежденно сказал я, отдавая все Вульфу. «Конечно!» Те же самые, любому видно. Бульф вежливо, почти нежно сказал миссис Коин. «Вот видите, мадам, я вам все объясню. Все, конечно, знают про отпечатки пальцев, но некоторые новейшие методы обнаружения их известны далеко не всем. Мистер Гудвин по профессии эксперт-криминалист Он обследовал дверь с террасы в столовую и другие места. Нашел эти отпечатки, которые местная полиция не сумела обнаружить, и сделал их фотографией. Это дало нам доказательство, что во вторник вечером вы прищемили палец именно этой дверью. — Я подозревал это и раньше. — Я не прошу вас ничего объяснять. — Объясняться? Вы будете с полицией, когда я передам им эти фотографии, и еще скажу, что вы утверждаете, будто прищемили палец входной дверью. Да, кстати, не советую вам ждать от полиции большой вежливости. В конце концов, вы не сказали мистеру Толмену правду, а это им не понравится. Будет лучше, если вы, как только он спросит о вашей ночной прогулке, «Честно признайтесь, что заходили в столовую через террасу». Я не могу припомнить никого, кто умел бы так держать на лице деревянную маску. Можно было поклясться, что если она о чем-то и думает, то разве о том, где потеряла носовой платок? Наконец она заговорила. «Я не входила в столовую». «Скажите это полиции!» — пожал плечами Вульф. «Вы солгали мистеру Толмену. Теперь лжете нам. Ваша ложь записана у мистера Гудвина в блокнот. Да еще пытаетесь возвести напраслену на швейцара и в довершение всего эти отпечатки». Она протянула руку. «Дайте сюда. Я хочу посмотреть на них их покажет вам полиция если сочтет нужным прошу прощения миссис Койн, но это важная улика и я должен быть уверен что передам ее властям в целости и сохранности она было нахмурилась но моментально привела лицо в порядок помолчав она сказала да я заходила в коридор левого крыла с малой террасы я прошла в свою комнату и прищемила палец дверью в ванной. Потом, когда мистера Лассо нашли убитым, я испугалась и решила не говорить, что заходила в дом. Вульф кивнул. «Можно попробовать и так», — пробормотал он. «Если считаете, что стоит, пробуйте. Вы, конечно, понимаете, что следы ваших пальцев на двери в столовую все равно придется объяснить». «Вы в тупике, вам нужно выкрутиться!» Он повернулся ко мне и сухо сказал, «Арчи, поди и позвони из холла в полицию. Скажи, чтобы сейчас же приехали». Я неторопливо поднялся и уже приготовился спрятать блокнот и ручку, но это оказалось преждевременным. На ее лице появились признаки жизни. Она взглянула на меня, затем на Вульфа и протянула к нему обе руки. «Мистер Вульф», — взмолилась она, — «пожалуйста, я не сделала ничего плохого, я вообще ничего не делала, пожалуйста, только не полиция». «Ничего плохого, мадам?» Тон Вульфа был сух. «Вы лжете властям, которые расследуют убийство, лжете мне и называете это ничего плохого? Арчи, иди!» — Нет, — она вскочила. — Говорю вам, я ничего не сделала. — Вы входили в столовую в те самые минуты, может быть, секунды, когда убили Лассио. Вы убили его? — Нет, я ничего не сделала. Я не входила в столовую. — Ваши пальцы остались на двери. Что же вы там делали? Она глядела на него во все глаза, а я... Занес в ногу, чтобы идти разыскивать полицейских, о которых и думать забыл. Сцену она решила закончить тем, что села и спокойно сказала Вульфу. «Я должна вам все рассказать, да?» «Мне или полиции?» «Но если я расскажу вам, вы ведь все равно расскажете полиции?» «Возможно. А может и нет». Это зависит от многого. Рано или поздно вам все равно придется сказать правду. Так я и думала. Она сложила руки с плотно сжатыми пальцами на своем красном платье. Понимаете, я боюсь. Полиция не любит китайцев. А я китаянка, но дело даже не в этом. Я боюсь человека, которого я видела в столовой, потому что... Он наверняка убил мистера Лассо. «Кто же это был?» — тихо спросил Вульф. «Не знаю. Но если он узнает, что я рассказала о нем, что я видела его и рассказала... Но ведь я все равно рассказываю. Видите ли, мистер Вульф, я родилась и воспитывалась в Сан-Франциско, но я китаянка, а к нам никогда не относятся как к американцам. Но все же, то, что я сказала мистеру Толману, правда. Я все время гуляла. Я люблю гулять по ночам. Я сидела на траве между деревьями и слушала Казадоя. Я пересекла центральную аллею с фонтаном. Затем я вернулась, не со стороны левого крыла, а с другой, и заглянула в окно гостиной. А в столовой ничего не было видно, потому что... Стеклянные двери были плотно закрыты шторами. Я подумала, что было бы забавно посмотреть, как эти мужчины пробуют соусы. Это казалось мне очень глупым, и я вернулась на террасу, чтобы найти щелочку, через которую можно подсмотреть. Но шторы были так плотно задернуты, что щелки я не нашла. Тут я услышала шум, как будто в столовой что-то упало расслышать что именно мешала музыка доносившаяся с гостиной не знаю, сколько я там простояла но послышался новый шум я подумала что если кто то из них сошел с ума и швыряет на пол блюдо, то это очень забавно и решила чуть чуть приоткрыть дверь и посмотреть. я знала что за музыкой никто меня не услышит и приоткрыла дверь я не увидела даже стола потому что возле ширмы Боком ко мне стоял мужчина. Он прижимал палец губам. «Ну, когда мы хотим заставить кого-нибудь молчать». Потом я увидела, на кого он смотрел. Дверь в буфетную была приоткрыта всего на несколько дюймов, а там виднелось лицо одного из негров. Он смотрел на человека возле ширмы. Человек у ширмы начал поворачиваться в мою сторону, и я в спешке закрыла дверь, Мой палец соскользнул. Чтобы не упасть, я ухватилась за дверь другой рукой и прищемила палец. Я подумала, как глупо выйдет, если меня поймают за подглядыванием. Поэтому отбежала за кусты. Постояла там немного и направилась к главному входу. А потом вы увидели, как я входила в гостиную. — Кто это был? — строго спросил Вульф. Она покачала головой. — Не знаю. «Нет, миссис Койн, не начинайте сначала. Вы видели его лицо!» «Я видела только краешек. Этого, конечно, хватило, чтобы заметить, что это негр». Вульф моргнул. «Я тоже». «Негр?» — уточнил он. «Вы имеете в виду одного из служащих?» «Да, в униформе, как все официанты». «Это был один из официантов этого павильона?» «Нет, я уверена, что нет, он был чернее, чем они, и...» «Нет, я совершенно уверена, я никогда не видела его». «Чернее, чем они? И еще что? Что вы собирались сказать?» «То, что это не мог быть ни один из здешних официантов, потому что он пришел снаружи, И ушел тем же путем. Я сказала, что бежала через кусты. Я простоял там всего несколько секунд. Как дверь отворилась, он вышел и обогнул дом. Конечно, из-за кустов мне было плохо видно, но я думаю, что это был именно он. Вы разглядели его униформу? Да, немного. Когда он открыл дверь, свет падал на него сзади, а потом стало темно. «Он бежал?» «Нет, шел», — Вульф нахмурился. «А тот, что смотрел на него из буфетной, он был в униформе или в кухонной куртке?» «Не знаю. Дверь была приоткрыта совсем немного, и я увидела только его глаза. Его я тоже не смогла бы узнать». «А мистер Лассо вы видели?» Нет. «Еще кого-нибудь?» «Нет. Все, что я видела, я вам рассказала. Полностью. Потом, позже, мистер Серван сказал нам, что мистера Ласса убили. Тогда я сразу поняла, что за шум слышала. Я слышала, как он упал. И видела человека, который убил его. Я поняла это. Но я боялась говорить, когда мне задавали вопросы. И вообще...» Она подняла свои маленькие руки к груди и снова уронила их. «Конечно, мне было жаль, когда арестовали мистера Берена. Я ведь знала, что он не виноват. Я собиралась подождать, пока не окажусь дома в Сан-Франциско, а потом сказать мужу, если он посоветует, написать сюда обо всем». «А пока», — пожал плечами Вульф, — «вы кому-нибудь что-нибудь говорили?» «Никому». «И не говорите». Вульф выпрямился. «Сущности, миссис Коэн, пока вы действовали в своих эгоистичных интересах, вы, должен признать, действовали мудро. За исключением того, что вы попросили мужа поцеловать вам палец в моем присутствии, ваша тайна была в безопасности, а значит, вы тоже». Убийца, вероятно, знает, что его видели через дверь, но он не знает, кто именно, так как дверь была открыта всего на несколько дюймов. Если бы он узнал, что это вы, даже Сан-Франциско оказался бы недостаточно далеко. В высшей степени полезно не делать ничего, что смогло бы натолкнуть его на эту мысль. «Никому!» «Ничего не говорите. Если кто-нибудь полюбопытствует, почему вы задержались здесь гораздо дольше других, ответьте ему или ей, что ваша расовая принадлежность запрещает вам давать отпечатки пальцев, и что мне пришлось терпеливо убеждать вас. Я сделаю все, чтобы полиция больше не допрашивала вас, а то могут возникнуть подозрения». «А кстати, вы ничего не скажете полиции?» «Я не говорил, что не скажу. Вы должны довериться мне. Я хотел спросить, расспрашивал ли вас кто-нибудь, кроме полиции, и меня, о вашей ночной прогулке? Кто-нибудь из гостей?» «Нет». «Вы уверены? Никаких случайных вопросов?» «Нет, не помню». Брови Лио Койн поползли вверх над раскосыми глазами. «Мой муж, разумеется...» Стук в дверь прервал ее. Вульф сделал мне знак открыть. Это был луи серван Я впустил его. Он поклонился мне и извиняющимся тоном сказал Вульфу. «Мне не хотелось беспокоить вас, но обед...» «Уже пять минут девятого!» «А -а -а, Вульф поднялся. «Я ждал этого шесть месяцев!» «Спасибо, миссис Койн!» «Арчи, проводи, миссис Койн!» «Могу я перекинуться с вами парой слов, мистер Серван?» «Я постараюсь, чтобы это заняло как можно меньше времени!»